Глава 37. Исыль. Он наступил 18-й день 9 лунного месяца. На рассвете в монастырь хлынул бесчисленный поток слуг. Нас спешили подготовить к выходу в величественной процессии Йон-Сангуна. Умыли нам лица рисовой водой, как следует причесали волосы, чтобы те были гладкие и шелковистые смазали кожу маслом для легкого мерцания. Вскоре храм пропитался ароматом сандалового дерева. Мне сложно представить, какой огромной будет процессия, прошептала я, припудривая щеки коконом шелкопряда. С нами будет много солдат? Много, очень много солдат, ответил слуга. Три ряда личных стражников, десять тысяч солдат. И две тысячи лошадей. Я крепче стиснула кокон, глядя на отражение в бронзовом зеркальце, словно совсем чужое. На десять тысяч солдат меньше в столице, на десять тысяч шагов ближе к победе. Нас выстроили в ряды и вывели на улицу. И я все продолжала повторять про себя эту мантру. Я держала Суён за руку, помогая ей идти по людной дороге а мой взгляд скользнул на восток. В воображении встали главные ворота крепости — солдаты, которые делают обход, как в самый обычный день. Возможно, жалуются на усталые ноги, палящее солнце, уже обсуждают обед. Только сегодня, с наступлением темноты, когда солдаты выглянут за парапет, они растерянно заморгают в мерцании океана факелов. Тысячи, тысячи повстанцев придут свергать власть. «Пожалуйста, позвольте нам одержать победу», — молилась я небесам. «Пожалуйста». Процессия свернула на улицу Чонну, и крепостные стены полностью скрылись из вида. А затем, ряд за рядом, женщины исчезли в дверях дворца Чхан-Гёнгун. Толпа несла меня в красные ворота, по широкому полю, окруженному роскошными деревьями и прекрасными павильонами, и во мне постепенно нарастало замешательство. «Возможно, Ван еще спит», — прошептала Суён, словно чувствовала, что мне неспокойно. Порой он выпивает слишком много, и ему трудно подняться с утра. Мне отчаянно хотелось в это верить. Надеюсь, так оно и есть. Ответила я, притягивая ее чуть ближе к себе. И скоро мы снова отправимся. Нет, перебила меня другая наложница, оглянувшись через плечо. Говорят, Ван передумал. Впереди процессии услышали, как евнухи переговаривались с придворными дамами. О чем? спросила я. Она удивленно приподняла брови но все же ответила «Просто о том, что мы не идем в Кэссон. Слава небесам! Я бы предпочла не ходить так далеко, а твоей подруге вовсе не хватило бы сил на такой долгий путь». Потрясение сдавило мне грудь, и я с трудом выровняла дыхание. «Не может такого быть! Процессия должна покинуть город к ночи, столица должна опустить. Вся идея переворота...» «Оспокоиться на этом фундаменте!» Пока я пыталась разобраться в происходящем, другая девушка подалась к нам с жарким шепотом. «Это из-за безымянного цветка. На последней жертве он оставил самое оскорбительное, самое нахальное послание. Одна наложница, которая провела ночь с Ваном, слышала его разговор со следователем от начала до конца. Голова у меня гудела». Паника заглушала мысли. «Ван твердо намерен отыскать убийцу к вечеру», — продолжала девушка. «Помните, когда всех грамотных жителей страны заставили сдать по четыре образца почерка, чтобы можно было сравнивать с ними любую оскорбительную надпись в адрес правителя? Так вот, чиновники неделями их перебирали, дошли до последней тысячи документов или около того». «Что же безымянный цветок написал в этот раз?» Сдавленно уточнила я. Она огляделась и закусила губу. «Скоро ты увидишь меня, своего самого ненавистного подданного, безымянного цветка, и я навсегда войду в историю, как убийца верховного правителя». Кровь пульсировала у меня в висках, и я больше не слышала ни слова. «Очевидно, безымянный цветок — знала о грядущем перевороте. Мне следовало предупредить Техьона, но куда ни глянь, нас окружали вооруженные стражники, и я не могла оставить сестру одну. Спина намокла от холодного пота. Я беспомощно наблюдала за тем, как солнце плывет по небу, двигаясь навстречу неведомому будущему. Небо темнело, и с наступлением вечера... Пришёл холод. Зазвучал колокол, и каждый удар казался вечностью. На двадцать восьмом ворота затворили с болезненным скрипом. Столица закрылась до утра. Стражники растерянно огляделись, как и мы, не понимая, что происходит. Все шло как-то не так, но никто, включая меня, не знал почему. Столица погрузилась в полную тишину. Лишь иногда слышались шаги солдат, совершающих обход, и тёмная листва шуршала на горном ветру. Время от времени мимо пробегал какой-нибудь грызун, тихо пища. Я закрыла глаза. Боялась, что и начали лишусь рассудка перед лицом мирного бездействия. Раз. Два. Три. Считала я, едва слышно подбешенное биение сердца в груди, пытаясь отогнать мрачные мысли о том, что переворота не будет, что безымянный цветок каким-то образом раскроет наши планы. Нас всех убьют. Страшные картины вставали перед глазами, и легкие, словно стягивала петля. Четыреста. Четыреста один. Четыреста два. С каждой секундой холод всё глубже проникал под кожу, до самых костей. Если переворота не произойдёт, Суён от отчаяния переберется через стену столицы, цепляясь ногтями за камни, и я последую за ней. Если повезет, мы сбежим из столицы, но нам придется скрываться до конца жизни. Хотя, скорее всего, нас обеих убьют. Подстрелят в спину еще на городской стене. Будет ли больно умирать? Я надеялась, что смерть придёт моментально, в кратком порыве агонии, за которым немедленно последует умиротворяющая пустота. 999. 1000. 1001. В тишине кто-то ахнул. Я распахнула глаза и увидела, как многие показывают вдаль По небу пролетела горящая стрела и исчезла. «Что это было?» Пробормотала девушка рядом с нами. «Мы все замерли, но тут же вздрогнули от оглушительного грохота». «Вы это слышали?» Зашептались стражники, сгрудившись вместе. «Откуда был шум?» «Отворот ворот «В часе пешком отсюда!» «Ночь сотряс очередной грохот» Теперь с северо-востока. Все закрутились на месте, ошеломленные громкими звуками со всех уголков столицы. «Проклятие!» Выплюнул стражник с квадратной челюстью и сбросил на землю свою шляпу. «Мы весь день тут провели. Кто-то должен сходить выяснить, что там!» Он осекся и округлил глаза. «Клянусь небесами!» «Сотни? Нет!» Тысячи факелов загорелись на стенах столицы. Крики и вопли отдавались эхом от камней, словно волны в шторм. Казалось, мы очутились на тонущем корабле посреди океана, забытые в темном влажном грузовом отсеке, и понятия не имеем, что происходит на палубе. — Может, это японские военачальники наконец до нас дошли и вторглись в Чосон? — прошептала одна девушка. «Говорят, это повстанцы!» — воскликнула другая, и голос ее звенел от приятного волнения. «Значит, там наши отцы и мужья! Они пришли нас спасти!» Около дюжины наложниц бросились к ближайшим воротам, громко всхлипывая. «Мы вернемся домой!» Толпа загудела и отчаянно хлынула за ними, словно прибойная волна. Женщины расталкивали стражников и колотили по закрытым воротам, крича ⁇ Мы здесь, не уходите без нас ⁇ Все вокруг шевелилось, бушевало, и мы с сестрой оказались в центре тесной толпы, которая несла нас вперед. ⁇ Нет! ⁇⁇ заорала я во все горло, теряясь в вихре розовых юбок, несущимся прямо на главную дорогу в сердце боя. Они здесь не для того, чтобы нас спасти. «Надо сохранять спокойствие и вместе отправиться в горы, если мы хотим вернуться домой. Пожалуйста, скажите всем, бежим в горы! Ни в коем случае не идите к лидерам восстания!» В меня врезались плечом, и я рухнула на землю. Оглушённая ударом, я лежала неподвижно, и крик Суён доносился словно издалека. Мимо мелькали женские ноги, на меня наступали сандалии. Я заскулила от боли и с трудом приподнялась на локтях. Мой взгляд упал на мужские ботинки, но я не успела вовремя среагировать, и мне на спину обрушилось что-то тяжелое. Боль пронзила ребра, и я погрузилась во тьму. «Позвольте помочь», — прозвучал надо мной мужской голос. Меня легонько потрясли за плечо, и я тут же очнулась. Грязь царапала мне щеку. Надо мной склонилось женское лицо, освещенное луной. Слова отдавались в моей ноющей голове. Мы уже потеряли друг друга однажды, и я не позволю, чтобы это произошло снова. Лунный свет пульсировал перед глазами, болезненно яркий, и я как будто очутилась дома. Мы с Суён, прижавшись друг к другу, Смотрели на слепящее мерцание сотен факелов, незваных гостей в нашем поместье. Мама обхватила руками нас обеих, и щеки у нее блестели от слез. Лишь бы вы не остались одни в этой стране, молилась она сквозь слезы, пока в двери стучали, и нашли добрых друзей, которые всегда вас поддержат, даже если все вокруг пойдет прахом, тогда ваша мать успокоится без сожалений. Я то приходила в себя, то вновь погружалась в забытье или холодный пруд воспоминаний, слившихся с ночными кошмарами. В одну из минут в сознании я услышала перепуганные голоса в ночи. «Лидеры восстания вошли во дворец», — шептались наложницы между собой. Все женщины побежали к ним. «Туда идти нельзя. Если она говорит правду, нам лучше бежать». «Куда?» В горы. Я очнулась и обнаружила, что сижу во дворе за павильоном, прислонившись к сестре. Ее лицо все в синяках, и мы не одни. Вокруг нас около сотни женщин, и косметика на их лицах растеклась от пота и слез, а полные страха глаза мерцают в лунном свете. Где мы? прошептала я. Суена пустила на меня взгляд. «Ты очнулась? Можешь идти?» «Конечно», — ответила я, прощупывая больные ребра. «Мы скрылись в чхан -до куне поскольку оба дворца связаны между собой. Этот путь скорее приведет нас в горы, но все ворота заперты на ночь, и нам нужно время, чтобы сбежать». «Они вошли в столицу. Повстанцы!» — прошептала я. Тревожный стук сердца отдавался у меня в висках. Она кивнула. Стражники не посмели их остановить. Почти все покинули свой пост, и даже личная стража оставила Вана, присоединившись к восстанию. «Южное крыло дворца кишит воинами, и нам следует поспешить, чтобы наши с ними пути не пересеклись». Стоявшая перед нами девушка оглянулась, и я узнала Чонби. Мы все мечтали спастись от ваны и его окружения, прошептала она. Каждую ночь об этом грезили, бежали во сне по бесконечному лабиринту, ища выхода. Возможно, сегодня мы его найдем. Она отошла от нас и махнула рукой. Выдвигаемся. Все поспешили прочь со двора, но Чонби держалась в стороне, подгоняя толпу вперед. Не забывайте, держим строй. «Иначе мы рискуем лишиться нашего шанса на свободу!» Отрывистое дыхание сотни женщин наполнило тишину ночи. Мы с Су Ён шли впереди, ведя процессию за собой через узкие ворота. Казалось, наше путешествие длилось вечность в дурманящей спирали бесчисленных дворов. Тяжело дыша, я прижала ладонь к ребрам. На каждом вдохе их пронзала взрывная боль. Но даже она не шла ни в какое сравнение со страхом того, что нас могут поймать. «Почти пришли!» — воскликнула Чонби, подбегая к нам от хвоста процессии. «Я слышала, о чем ты говорила. Многие слышали. Повстанцы в самом деле напали на столицу не для того, чтобы нас спасти». Я кивнула. Их лидеры планировали забрать всех наложниц себе в награду. Она побледнела, а никак не изменилась в лице и спокойно произнесла. «Что ж, в таком случае я рада, что нам удалось отговорить многих женщин от того, чтобы к ним пойти». «Кто нам помог?» — спросила я, припоминая те минуты хаоса. Я слышала мужской голос. «Дворцовый стражник», — безразлично ответила Суён. "Идем скорее». Мы склонили головы, тихонько проходя мимо жилых зданий, где тряслись от страха придворные. Одинокая собака плелась за нами какое-то время, но затем скрылась в окроплённом лунным светом полумраке. Дворы и павильоны сменились гуще деревьев, небольшим холмистым лесом прямо на территории дворца. Мы пыхтели, спеша по извилистой тропе мимо ручьев, прудов с лотосами и пагод, карабкаясь вверх по крутому склону, загребая руками комья земли. «Как ты держишься?» — Прохрипела я. Суён была вся в поту, бледная и дрожащая, но глаза её ярко сияли. Одна мысль о доме придает мне сил. Смотри, мы дошли. Мы все рухнули на землю от усталости, припав спиной к стволам деревьев и тяжело дыша глядя на маленькие красные ворота, то возникающие, когда светила луна, то пропадающие, когда она скрывалась за облаками. Дворец огибает подножие горы Пугаксан слева, вдоль пика Имбон. Прерывисто говорила Суён. И эти ворота ближе всех к горе. Они достаточно далеко от центра столицы, и, надеюсь, мы успеем в них пробиться до того, как нас настигнут. Я медленно подошла к воротам, обхватив ноющие ребра. Каждый вздох отдавался острой болью, как от тысячи игл. Вместе с другой наложницей мы отодвинули поросшие мхом деревянные засовы. Я дернула за медную ручку, но дверь лишь звякнула металлическими цепями. «Дай я попробую», — предложила Чунби, занесла руку и ударила большим камнем по цепи. Не помогло. Остальные тоже вызвались попробовать, уверенные в том, что у них получится разбить цепь или расщепить дерево. Но эта уверенность постепенно сошла на нет. «Можем перелезть», — предложила одна девушка без особого энтузиазма. Мы подняли взгляд на каменную стену. Солдаты через нее перебирались. «Но они выше нас», — наверное я следовало пойти за евнухами они сбежали через туалетные комнаты по тоннелю полному дерьма вана фыркнула фыркнула чонби лучше уж умереть я поморщилась и вытянула руку мои ногти едва царапали плитку что покрывала стену не слишком высоко у нас уйдет какое то время на то чтобы все через нее перелезли но выбора нет может найдем тут большой камень на который можно встать и они там раздался женский голос внизу под склоном кровь застыла у меня в жилах все зажали рот ладонями я следовала за ней как вы приказали продолжал голос незнакомки мы были слишком близки к свободе чтобы ее лишиться я мысленно выругалась и прошептала чонби Пусть все немедленно соберутся у ворот. Перелезать будем там, и медлить нельзя. Подсаживайте друг друга. А ты? Я отвлеку повстанцев, если смогу. Отправлю их по ложному пути. Но обещай первый переправить мою сестру. Насильно, если придется. Она кивнула, и мы разошлись. Я подхватила с земли брошенный камень и медленно спустилась вниз по склону, почти в кромешной темноте. Облака полностью заслонили луну. А там, скрылась за стволом, поджидая Апарыша или кого-то из его приспешников. Ударю камнем по лицу, развернусь и побегу. Вероятно, тогда за мной погонятся. Тяжелые шаги хрустели по траве. Я вытерла вспотевшие ладонью о юбку и крепче стиснула камень в руке, призывая все свои силы, очень надеясь на то, что впереди идет опарыш. Совсем рядом треснула лежавшая на земле веточка, и я вся подобралась. Сейчас и сыль. Я занесла руку, но меня тут же схватили за запястье. И как бы я ни трепыхалась, стальная охватка не ослабевала. Свободной рукой я схватила противника за ворот и дернула на себя, чтобы ударить лбом о лоб, укусить, да что угодно. Но тут облака разошлись, тени рассеялись, и я ахнула, не веря своим глазам. «Возможно, мне это снится». Дрожь прошла по телу, и камень выскользнул из пальцев. «Любимое оружие, сыль! прошептал Тэхён, едва ли не с умилением. «И к чему мы возились со всеми этими глупостями вроде вербовки солдат на восстание, когда можно было отправить тебя с твоим смертоносным камнем?» Если бы нам всем сейчас не грозила опасность, я бы непременно бросилась его обнимать, настолько сильно ему обрадовалась. К тому же, он был не один. За ним стояли трое рослых мужчин в белых одеждах заключенных. Кто это? Пленники из тюрьмы Мильвичхон, которых я освободил. Остальные собрали толпу народа прямо перед дворцом. Я нахмурилась. Как вы нас нашли? Из-за спины принца выглянула молоденькая служанка и застенчиво мне помахала. Я следовала за вами всю дорогу и оставляла пометки для принца, чтобы привести его к вам. Тут из тени вышла Юль, и мое сердце запело от радости. Где остальные? спросила она. Им надо скорее бежать. Ван пропал, и лидеры восстания идут сюда в то же время добавил Тэхён. Я повела их вверх по холму и крикнула другим. «Это наши союзники!» Несмотря на мои заверения, силуэты женщин в полумраке застыли от напряжения и тревоги. Тогда заговорил принц. «Вы трое встаньте у стены на колени!» скомандовал он заключенным, и те нехотя подчинились. «Юль, ты поможешь девушкам забраться на них...» и перелезть на ту сторону исыль где твоя сестра чонгым ее я уже переправила объявила чонби она легкая была как перышка с этими словами чонби вскочила на спину заключенного перескочила через стену и там крикнула все хорошо исыль вернулась со своим возлюбленным возлюбленным нет нет Я не смела думать о будущем для нас двоих. Пока пары жив, мы с сестрой не сможем вернуться в столицу. Его похоть навсегда останется угрозой для Суён. Мне будет слишком рискованно остаться в красном фонаре, и я никогда не вернусь в теплые объятия тех дней, когда нас с Тэхёном разделяла лишь одна стена. Он поймал мой взгляд, словно уловив мучение моего сердца, И притянул меня к себе в нежное объятия. Душа затрепетала от этой близости. Я ощутила легкое прикосновение губ к пряди моих волос и дыхание на коже. Будь осторожна даже на той стороне. Безымянный цветок все еще на свободе. Я стояла неподвижно, не в силах произнести ни слова. В этот момент для меня не было ничего страшнее чем лишиться его тепла. «Мы с Юль поможем отвезти всех в безопасное место», обещал Тэхён, убирая мою прядь за ухо и поцеловал меня в лоб. «А теперь иди». Он обхватил руками мою талию и одним легким движением поднял меня на самый верх каменной стены. хван -э хрипло сказал он, стиснув ткань моей юбки в пальцах, «Если мы больше не встретимся в этой жизни, я найду тебя в следующей, сколько бы раз мне не пришлось перерождаться». Вдали послышался шум шагов. К воротам маршировали десятки солдат. Исыль, зашептала Юль. «Спрыгивай скорее! Медлить нельзя!» Глаза у меня жгло от наступающих слез, но я стиснула плитку и осторожно соскользнула с другой стороны. В горле нарастал горький всхлип. С мамой мы расстались так же, и больше никогда ее не увидели. Не умирай! прошептала я, еще держась за самый верх стены. Тихен поднял на меня взгляд, полный печали. Что я могла ему сказать в такую минуту? Пока мы живы, у нас всегда будет возможность встретиться снова, произнесла я дрожащим голосом и мы найдем друг друга. Обещаю.